Глава третья. Бегство на юг. Стоя на палубе легкого судна, Таис думала о незнакомце. Неужели, когда сила жизни слабеет в народе и стране, тогда красота скудевает в ней, и ищущие ее уходят в иные земли? Так случилось с Критом, с Египтом, Неужели пришла очередь Лады? Сердце сжимается при одном воспоминании о дивном городе Девы. Что перед ним Каринф, Аргос, ныне сокрушенные Фивы? Неловко ступая по качающейся палубе, к Таис подошла клонария. «Ты хочешь есть, госпожа?» «Нет еще». Кормчий сказал что скоро Гераклея. Смотри, Эгина уже вся встала из моря. Где Гесиона? Рожденная змеей спит, как ее прародительница. Таис рассмеялась и погладила девушку по щеке. Не ревнуй. Буди рожденную змеей. Гесиона, наскоро плеснув лицо морской воды, появилась перед своей хозяйкой. Таис спросила Фиванку о ее дальнейших намерениях. Хоть Гиссиону умоляла взять ее с собой, Гетере казалось, что та совершает ошибку, покидая Атику, где больше возможностей отыскать отца. Самый большой в Элладе рынок рабов был в Афинах. Ежедневно на его помостах продавали по нескольку сотен людей. Через торговцев, связанных со всеми городами Эллады и окружающих внутренние моря стран, Была надежда узнать что-нибудь о философе Астеохе. Гессиона призналась, что после ночного появления Гесихоры ходила к прорицателю. Он потребовал какую-либо вещь, принадлежащую ее отцу. Фиванка не без страха вручила ему маленькую гемму на тонкой цепочке, которую она прятала в узле своих волос. На зеленоватом морском камне Берилле – Искусный камнерез воспроизвел портрет ее отца. Тот подарил его дочери в ее нимфейный невестин день, всего три года тому назад. Прорицатель недолго подержал гемму в своих странных пальцах с квадратными концами, вздохнул и с непоколебимой уверенностью заявил, что философ мертв, и, вероятно, та же участь постигла брата Гессионы, Еще на стенах их города. Теперь у меня только ты, госпожа, сказала Гесиона упорно называя так Таис, несмотря на запрещение. Как же мне не следовать за тобой и не делить судьбу? Не отвергай меня. Хорошо? Девушка прижалась к коленям Таис. Видно, судьба, согласилась Таис. «Но я не жена и не дочь аристократа, не царского рода. Всего лишь гитера, игрушка судьбы. Все целы, зависящие от случая. Я никогда не покину тебя, госпожа. Что бы ни случилось!» Таис посмотрела на Фиванку лукаво и знающе, слегка высунув кончик языка, и девушка вспыхнула. «Да! Да!» Власти Эроса страшится сама Афродита. Что же делать нам, смертным? «Я не люблю мужчин», — с отвращением воскликнула Гессиона. «А если полюблю, убью его и себя». «Ты гораздо больше, девочка, чем я думала, глядя на твое тело», — медленно сказала Гетера, прищуривая глаза, чтобы разглядеть, открывшуюся Гераклейскую гавань. Их поджидали, верно рассчитав сроки плавания. Таис увидела и окруженную группой воинов, могучая стать которых была заметна издалека. В тот же день корабль, увёзший Гесихору из Афин и стоявший в Гераклее в ожидании Таис, вышел в трехдневное плавание к Гитию, недалеко от устья реки Эврота в самой глубине Лаконского залива, где снаряжались спартанские суда. Если бы Эврик продолжал дуть, то плавание сократилось бы до двух дней, но в это время года северо-восточные ветры не были устойчивыми. Друг Эгисихоры находился в Гитии, собирая свой большой отряд. Кораблем командовал его дикатонтарх, сотник, не понравившийся Таис слишком откровенными взглядами, которыми он старался пронизать ее химотеон. Но и Гесихора помыкала воинам, как хотела, не стесняясь откровенного обожания со стороны меньших начальников и простых копьеносцев, исполнявших роль гребцов, и старого кривого кормчего, чей единственный круглый, как у циклопа, глаз – успевал замечать все творившееся вокруг. Малейшая неточность в ударе весла, несвоевременная отдача рулей, чуть-чуть замедлившая ход корабля — все вызывало резкий окрик, за которым следовала ядовитая шутка. Воины прозвали старого кормчего финикийцем, но относились к нему с почтением. Воды Лаконского залива гладкие, как голубое зеркало дочери-лебедя — Подаренные ей самой Афродитой, казалось, замедляют ход судна подобно густому напитку. На полпути, против мыса Кипарисов, море стало травянисто-зеленым. Сюда доходили воды Эврота, большой реки, в верховьях которой, в 240 стадиях от гавани, стояла столица Лакедемонии – Спарта. Слева высился крутой, скалистый и суровый кряж Тайгета, знаменитое на всю Илладу место, куда относили новорожденных, у которых знатоки и старейшин находили недостатки сложения или здоровья. Приблизилось устье Сменаса с пристанью Лас, заполненной множеством маленьких судов. Корабль прошел мимо нее, огибая широкий мыс, за которым находилась главная гавань Лакедемонии – Гитий.